Глава десятая. Еще никогда в жизни Иван так не бегал. Сумка на плече подскакивала и билась о спину. Возникла мысль бросить ее, но боярин, наоборот, вцепился так сильно, словно от того зависела его жизнь. Деревья вокруг мелькали с сумасшедшей скоростью, бежать становилось труднее. В ночной темноте не видно дальше собственного носа, так еще гей свернул с главных тропинок, и пробирались они почти сквозь чащу. Иван спотыкался о корни снова и снова, пока, наконец, не остановился. «Нет, не могу. Больше!» Желя сдалась следом. Показалось, что даже в сумраке олеет ее красное от бега лицо. Она дышала сдавленно и хрипло. Только Гий, казалось, совсем не выдохся, но и он выглядел каким-то взъерошенным. «Эх вы!» — с досадой сказал он. Но весь тон тут же изменился, когда он закашлялся. «Давайте еще немного, тут спрячемся!» Гий шумно сглотнул и повел их дальше в лес. Деревья здесь стояли плотнее, кусты гуще, и все присели к земле, прислушиваясь. Гий первым делом лег ухом на землю и задышал тихо-тихо. Иван понял, что вор пытается услышать шум погони, а потому затих сам. Жаль, и осталось стоять над ними, вцепившись Ивану в плечо, и боярин мог ее понять несколько минут они не двигались каждый старался заприметить крики топот ног свет огня но все вокруг было так спокойно словно на многие многие пути вперед кроме них никто не додумался выйти в ночной лес гей наконец медленно поднялся и сказал вроде тихо Жля отодрала руку от ивана чтобы угомонить дрожь в пальцах и переступила с ноги на ногу успокаиваясь что им было надо — спросил боярин, стягивая шапку с головы и залезая в сумму. Он достал бурдюк и сделал пару глотков, протянул Гию. «Я успел послушать чуть-чуть. Гий выпил совсем немного, только чтобы смочить губы. И им нужна была девушка». Желя приняла бурдюк из его рук с какой-то неохотой, но все равно напилась. Руки уже не так сильно дрожали. «Я в этой гостинке ночевала впервые в жизни и больше не буду». Была там еще очень маленькой, вместе с отцом, но и то мы не задержались». Она призадумалась, но ничего больше не сказала. «Выходит, хотели ограбить?» — начал угадывать Иван. или что другое?» Гиев смотрелся. Желя была слишком худой, чтобы на нее заглядеться, а коса слишком тонкой, чтобы залюбоваться. Глаза смотрели либо сердито, либо равнодушно. Другого вор так и не заметил и острые брови делали ее лицо похожим на птичье. Но нельзя сказать, что девушка была совсем дурной. «Они могли с кем-то перепутать?» — спросила Желя. Ей не понравился взгляд Гия, словно он глядел на очередную лошадь и приценивался, сколько за нее можно получить. «Да с кем?» «Хозяин гостинки сам говорил, что была тут какая-то девица». Гий хмыкнул. «Думаешь, она им как-то насолила, и они решили мстить?» «Но попутали с тобой?» Желли только пожала плечами. Она пошарила по телу, чтобы нащупать мешочек с травами. Не потеряла и на том спасибо. Гей вздохнул. Скорый побег снял последние остатки сна, и возникла безумная мысль двинуться в путь прямо сейчас. Но вор посмотрел на Желю, хмурящуюся своим мыслям, Ивана, считающего ворон, и понял, что все вместе они только заблудятся. К тому же ударенное плечо начало пульсировать, и Гир осеянно почесал его через ткань рубахи. «Ладно, мы в самом деле выглядели крамольно». «Да?» — Иван поднял на него глаза, удивляясь по-настоящему. «Постоянно что-то спрашивали, недоговаривали. Глядя на нас со стороны, я бы сам что-то заподозрил». Жили снова повела плечом, словно это она приложилась к венцу, спрыгивая из окна, и призналась. Я видела, как один из них подслушивал, пока ты разговаривал с хозяином гостинки». Гий улыбнулся ее смятению. Вышло жутко. «Снова разнюхивают. Ну что за народ?» Ни Иван, ни Желя не нашли, что ответить. Гий прошелся из стороны в сторону, в молчании размышляя, а потом завертел головой. «Прямо тут заночуем?» «Ты шутишь?» Иван поднялся с земли, хлопая глазами. «Без костра?» «Можем уйти чуть дальше, я знаю эти места. Там мы услышим ручей, и можно будет развести огонь, не рискуя нарваться на незваных гостей». Желя вздрогнула и плотнее закуталась в накидку. Было лето, середина ночи, но трава мокрая от тросы. Еще немного, и над землей ветер будет гонять белесый туманец. «Тогда пойдемте», — решила она за всех. Гий поманил рукой и рысцой, как настоящий волчонок, повел их вниз холма. Чаще местами становилось такой густой, что приходилось останавливаться и высматривать себе свободный путь. Но Гий, казалось, ничуть не смущался. «А он точно знает дорогу?» — без надежды спросила Желли у запутавшегося в зарослях Ивана. Боярин вытаскивал из кустов край кафтана. Ему оставалось только пожимать плечами и снисходительно сжимать губы, и девушка фыркнула. «Ладно, не пыхтите там!» — услышал их Гий. «Почти пришли!» Путь в самом деле стал свободнее. Ветки не такими острыми, и неподалеку зажурчала вода. Они вышли на поляну, не больше деревенского двора, скрытую терновником и старыми кленами. «Иван, набери еще воды. Желяю, малинку собери, что ли, а я займусь огнем». Гий ушел к самому старому дереву, уже мертвому. Иван, набирая воду в бурдюке, вдруг подумал, что Гий просто хочет зажечь костер без лишних глаз. Земля вокруг уже мокрая, воздух влажный, и он знатно потрудился, чтобы родилась хоть одна искра. «Просто не хочет, чтобы мы видели, если у него не сразу выйдет», подумал боярин, растирая замерзшие в ручье руки. И он точно в воду глядел. Желед даже не успела собрать в свою красную косынку ягоды с самых ближайших веток, как гей подозвал их к себе. Запахло дымом и теплом. Наскоро устроившись на корнях дерева, что пучились над землёй, выкапывая в ней косые борозды, каждый из них сперва отогрел руки и ноги. Потом начались косые переглядывания, заговорщицкие перемигивания, и Иван нарушил тишину первым. «А для чего тебе лекарства?» Желя посмотрела чуть в сторону, чуть сомневаясь, стоит ли рассказывать всю историю. «Василиса, женщина, что рожала, когда вы ночевали у нас, занемогла». «Нужных трав у нашей знахарки не было, и вот». Гида остал тонкое лезвие и начал вертеть его в руках. Не для того, чтобы напугать или похвастаться, а на случай, если погоня в самом деле где-то поблизости. Металл отражал огонь и пускал солнечных зайчиков куда-то в темноту мёртвой кроны. «Изнахарка послала тебя. Странно, ты ведь могла что-то перепутать». Вор смотрел выжидающе, ждал, что желя расколется. «Да, меня не пускали», — заговорила она поспешно. «Все наши готовятся». Вздохнув, девушка поняла, что придется рассказывать все. «Почти сразу, как вы ушли, пришли беглецы из других деревень. Им нужен был кров и защита. Вот старшие моего селения их и приняли. Взрослые тогда взволновались, походы в лес запретили. Мало ли что». «Угу», — гей проницательно кивнул. «Выходит, ты сбежала. Одну тебя не пустили бы». Он тщательно пытался спрятать улыбку и Желя вздохнула снова. Выходит, да. Она уставилась на огонь, обещая себе, что больше не скажет ни слова. Все от досады. Послушав их, Иван задумчиво вытянул губы и дернул себя запрять, размышляя. На какую-то деревню вновь напали. Люди бегут, волнуются. Ничего хорошего. Ты правда хочешь об этом говорить? Иван пожал плечами и притих. «Но вы-то почему здесь?» — не сдержалась желя. Иван с Гием переглянулись, и когда вор сделал вид, что разглядывает траву, боярин рассказал. «Мы были на кочеве его родных», — кивок в сторону волка. «Немного поговорили, перед этим продержав Ивана в земляной темнице, но общего решения так и не нашли. Волки хотят сниматься и уходить дальше от жар птицы, этой огненной махины, но мы вот кое-что придумали». Иван поёрзал на месте, и Гий хлопнул его по колену. «Не болтай». «А что, Желли знает столько же, сколько и мы». «Ага, потому что мы так и не узнали толком, где сейчас огненная махина. Всё к разговору не пришлось». «Погодите», — Желли мотнула головой. «Зачем вам знать, где сейчас охотники с махиной?» и Иван, пока не успел приструнить Гий, сказал. «Мы хотим выкрасть её». Боярин улыбался. Словно в предвкушении барабанил пальцами по ноге. Взгляд у Жели сделался чудной, но она посмотрела на Гии, надеясь на поддержку. «И ты тоже?» «Ну ладно, Иван, он полон наивного героизма, но ты...» Девушка, казалось, растеряла все слова. «Это невозможно, да это опасно!» Гий протянул. «За неимением лучшего!» Он посидел совсем немного, прежде чем резко развернуться и заговорить быстрее. «А как еще? Собраться всеми деревнями до да нападать охотникам? Ты сама говоришь, что ваши попрятались. Или ждать какого-то славного героя? Да нас тут зажарят каждого по несколько раз. А это хоть какая-то мысль? А что делать с украденной, как ты сказал, Иванжар птицей, вы подумали?» Гих мыкнул, успокаиваясь. «Мы так далеко не заглядывали». И разговор словно был закончен. Однако Желя продолжала смотреть то на вора, то на боярина, надеясь, что они пошутили. Горькая тишина леса медленно рассасывалась. Ночные птицы снова перекрикивались с разных концов поляны, мелюзга в траве шуршала и гремела ветками, и Иван сперва пугался, но потом привык совсем. Костер искрился, щелкал, залезал на траву, и Гей ловко притаптывал пламя, не давая ему разбушеваться. Желя медленно дышала было ясно как день почему парни не хотели вступить в неравный но храбрый бой. Гги еще можно было бы пожелать удачи, а вот провожать Ивана на такое дело все равно что хоронить. Так что мысль брать огненную махину ловкостью и воровством не такая уж тухлая. только глядя на них со стороны Жля чувствовала как растет тревога за них или за оставшиеся деревни если хитрость не удастся. поэтому девушка прикрыла глаза Раздумывая, как сама управилась бы с этим делом. домама все споры решались советом, обсуждением, можно ли вызвать на разговор охотников? Но потом Желя вспомнила деда Семёновича, который покинул родную деревню и засомневалась: Если не вышло у старших, то от чегого должно получиться у нее? В этих невеселых мыслях прошла ночная темнота. наверху закричали птицы, Но все знали, что еще слишком рано. «Мы можем вывалить рухлить что у нас в мешках, и ты немного поспишь», — сказал Гейжеле. Сам он уже липко помаргивал, разгоняя дрему, но держался молодцом. Не в пример Ивану, который качал головой, закрывая и открывая глаза. Она мотнула головой. «Если уснет сейчас, то до самого полудня не встанет, а идти надо». Но через несколько минут Джелли все равно сложила голову на плечо Ивану, чем разбудила его окончательно и, закрыв глаза, спросила. «А вы что же?» «Ты про спать?» «Про воровать жар птицу?» Гей помолчал немного, думая. «Говоришь, к вам бежали люди из пожженных деревень?» Он почесал пальцем подбородок и нахмурился. «Тогда, наверное, опять к вам. Спросим как следует. Все равно пока зацепиться не за что». Иван рассеянно кивнул, тихонько сопя. «Ложить бы спать хотя бы его». «Все повторяется», — сказала Желя, зевнув в платок. «Опять что-то приключилось, и мы идем в мою деревню». Гейх мыкнул и убрал лезвие. «На понятнее от этого наша история не становится».